Глава 7. Зрелище распятой молодой женщины заставило ноги Брит Мари подкоситься. Жуткий способ, которым нападавший расправился со своей жертвой, был до боли ей знаком. Но мог ли это на самом деле вновь оказаться болотный убийца? Чтобы справиться с потоком мыслей, Брит Мари принялась за нетерпящее отлагательство дела, накрыла женщину одеялом, чтобы она не лежала на гишом и помогла Рюбеку установить заграждение, пока Фагерберг отлучился, чтобы позвонить криминалистам и пожарным. У тех уж точно должно было оказаться необходимое снаряжение, чтобы освободить несчастную и вынуть гвозди из ее ладоней. Когда Рюбек вышел, чтобы опросить соседку, которая все еще качала на руках плачущего ребенка пострадавшей, Бритмари решила попытаться поговорить с ней. Она присела на корточки подле дрожащей и стекающей кровью женщины, Зафиксировав взгляд на участке линолеума в нескольких десятках сантиметров от разбитого лица пострадавшей, можешь рассказать, что случилось? – спросила брит Мари. У нее мелькнула мысль, что надо бы установить с пострадавшей физический контакт, чтобы придать ей сил. Но та была избита до синевы, и брит Мари так и не осмелилась до нее дотронуться, опасаясь причинить еще больший вред. Вокруг прибитых к полу ладоней образовались лужицы крови женщина зашлась кашлем и из ее рта на грязно серый пол полетели алые капельки ты его знаешь продолжала брит мари внезапно испугавшись, что женщина умрет до того как она успеет задать все важные вопросы женщина превозмогая боль покачала головой и встретилась взглядом с брит мари ладно лицо прошептала она у него было что то на он замаскировался «Был переодет?» Женщина вместо ответа кивнула, всем своим видом давая понять, что хочет сказать еще кое-что. Растрескавшиеся губы беззвучно произнесли какое-то слово. Бритмари пришлось наклониться к самому полу, чтобы расслышать. На своей щеке она ощутила влажное дыхание женщины. «Даниэль», — выдохнула та. «Его имя Даниэль — Даниэль?» Женщина вновь покачала головой, и Брит-Мари сообразила. «Твой сын? С ним все в порядке, он здесь, за дверью». «Видел все». Голос несчастной был еле слышен. Он вовсе затих, когда из прихожей донеслась уверенная речь Фагерберга. Тем не менее, Брит-Мари смогла различить ее слова. Прибывая в потрясении, она решила переспросить. «Хочешь сказать, он видел, как тебя мучили? Как он...» Голос выдохнул. Все. В доме 23 на Лонггаттен они провели почти два часа. Приехали пожарные и избавили Ивон Биллинг, так звали пострадавшую женщину, от вбитых в ладони гвоздей. И карета скорой смогла, наконец, забрать ее в больницу. Рюбок с Бритмари опросили соседей прохожих, но без особого успеха. Никто, за исключением пары престарелых соседей Ивон, проживающих на одном с ней этаже, ничего подозрительного не видел и не слышал. Они же показали, что среди ночи услышали шум, доносившийся из квартиры Ивон. Когда сосед забарабанил в ее дверь с требованием соблюдать тишину, шум прекратился. На вопрос о том, чем, на его взгляд, там могла заниматься Ивон, Он ответил, что не имеет ни малейшего понятия, только шум в квартире стоял дьявольский. Сосед вернулся к себе домой, так и не увидев подозреваемого. Супруга подтвердила его рассказ. Бритмари знала, что обязана доложить Фагербергу об известных ей событиях в Кларе, только никак не могла придумать, как описать шефу это необычайное совпадение, не вдаваясь в излишние подробности об истории своей семьи. «Скоро я начну думать, что она сама прибила себя к полу», — сухо констатировал Фагерберг, когда, собравшись в крошечной кухне Ивон, они закончили обмен информацией. «Неужели у людей совсем нет глаз?» Бритмари тоже считала это странным. Даже та соседка, которая обнаружила Ивон, не смогла добавить ничего ценного к имеющейся у них информации. Незадолго до обеда она услышала детский плач из-за двери квартиры Ивон и постучалась. Когда никто не открыл, соседка на удачу толкнула дверь. Та оказалась не заперта. Женщина вошла внутрь и обнаружила распятую на полу Ивон. Малыш сидел рядом с ней и плакал. По словам соседки, Фрекин Биллинг была девушка работящая, скромная и никогда не доставляла беспокойства прочим жильцам. Женщина не могла припомнить возраст Ивон, Но сообщила, что та работает секретарем в Национальном агентстве по планированию. Ранее вон работала в комиссии по переходу на правостороннее движение. Ее сыну Даниэлю оказалось два года, а кто его отец, женщина не знала. Да, мне это и не интересно, отрезала она, когда Брит Мари задала ей вопрос: Я не сую свой нос в чужие дела и жду от людей того же по отношению к себе. Вообще-то вспыльчивый характер соседки бросался в глаза. Она походила на злобный шкаф в фартуке и папильотках. Но учитывая, что здесь только что произошло, сложно было ее в этом винить. Около трех часов пополудни Брит Мари Фагерберг и Рюбек пешком отправились обратно. Не было необходимости брать машину. Улица Лонгатан была всего в паре минут ходьбы от полицейского участка. Августовское солнце висело низко, и маленькие лохматые белые облака неспешно тянулись друг за дружкой у самого горизонта, словно овечки на пути к пастбищу. В отдалении слышен был неумолкающий гул шоссе, соединяющего столицу с северными предместьями. Так вот, собралась духом Брит-Мари, я хотела сказать, что похожее преступление было совершено в сороковые годы в стокгольмском районе Клара. Майям, Дальняя родственница служила тогда полицейской сестрой и присутствовала при обнаружении тела убитой женщины. Эта женщина была распята на полу, в точности, как и вон Биллинг». «Хм», — промычал Фагерберг. «Когда это случилось?» «Зимой 1944 года. В феврале или марте, насколько я помню». «Мы это выясним», — ответил Фагерберг. «Но прошло уже 30 лет, так что маловероятно, что мы имеем дело с тем же самым преступником». «Очевидно, нет», — согласилась брит Бритмари с облегчением, так как ей не пришлось отвечать ни на какие вопросы о своей родственнице. Когда они вышли на площадь, Фагерберг внезапно замешкался, потер свой похожий на истребиный клюв нос большим и указательным пальцами и стал шарить взглядом по вывескам кафе и гастрономов на противоположной стороне. Потом он обернулся к своим спутникам. «Я чертовски голоден. Инспектор Рюбок, не хотите поесть, прежде чем мы вернемся к работе?» Рюбок тут же повернулся к Брит-Мари. Солнце золотило густые бакенбарды, а курчавые волосы обрамляли его веснушчатое лицо, словно нимб. На лице Рюбака застыло несчастное и виноватое выражение, как будто он каким-то образом мог быть в ответе за отсутствие такта, коим грешил их общий шеф. Бритмари мари догадалась, что он хотел сказать, и предупредительным жестом подняла ладонь. «Мне нужно забежать на почту до закрытия. Увидимся на службе». Потом она развернулась и, испылающими от унижения щеками, пошла прочь. Брит-Мари вновь напомнили о ее неполноценности. В последние недели мысли об этом стали постоянными спутниками Брит-Мари. А избавиться от них она не могла по той простой причине, что речь не шла о том, что и как она делала, а лишь о том, кем она являлась. Она отправилась на почту. Ноги все еще дрожали, и Брит Мари не смогла бы сама ответить, было то следствием ужасного зрелища или ее собственных умозаключений по поводу убийства 30-летней давности. Смахнув слезу, Брит Мари вспомнила, что ей на самом деле необходимо решить пару вопросов, так почему не сделать этого сейчас? если Фагерберг все равно любой ценой решил от нее избавиться. В почтовом отделении было прохладно и на редкость немноголюдно. Из большого портмоне, которое Брит Мари хранила в банке из-под печенья под блокнотом с рассказом о Белси, она извлекла счета. Не моргнув и глазом, кассирша приняла у нее квитанции. Через пару мгновений она сообщила, откашлившись. «С вас 1203 крона и 15 аре». Бритмари принялась отсчитывать банкноты, однако к собственному удивлению заметила, что в портмоне не хватает несколько сотен крон. «Ничего не понимаю». «Одна тысяча двести три крона пятнадцать арэ. механически повторила кассирша. «Но...», заикаясь, выговорила Брит Мари, «у меня же не хватает как минимум трехсот крон». «Что ж», — кисло промолвила кассирша, «к сожалению, я не в силах помочь вам уладить это небольшое недоразумение». Когда Брит-Мари вернулась в участок, возле кабинета Фагерберга горела красная лампочка, но Рюбок помахал ей рукой через окошко, приглашая войти. Брит-Мари на миг замешкалась, но затем решительно вошла в кабинет шефа. Если бы она осталась ждать снаружи, все стало быть только хуже. Фагерберг мог лишить ее чего угодно, но только не собственного достоинства. С каменным лицом он наблюдал за ней сквозь завесу табачного дыма. Инспектор Кроук скользнул по ней незаинтересованным взглядом, а его вечно слезящиеся глаза заставили Бритмари подумать о тряпке для вытирания посуды. Рюбок, разумеется, улыбался. Возможно, слишком широко. Бритмари вновь ощутила, как к щекам приливает кровь. «Садитесь, инспектор Удин», — велел Фагерберг. Она без единого слова опустилась на стул. Фагерберг подался вперед и уставился на Брит Мари. Она тем временем размышляла, были его худое лицо и жилистая шея следствия москитизма или же попросту отражали безрадостное отношение к жизни. Бритмари больше склонялась ко второму варианту. «Итак», — заговорил Фагерберг, затем выдержал театральную паузу и продолжил. «Мы не продвинулись ни на йоту, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Результатов технического исследования еще предстоит дождаться. «Сама Фрёкин Биллинг сейчас явно не в состоянии отвечать на вопросы. Однако медики сообщили нам, что она не была изнасилована, только жестоко избита. Так или иначе, исходя из того, что она вам сказала, можем ли мы сделать вывод о том, что она не знала нападавшего, и он, к тому же, был замаскирован?» «Всё так», — согласилась Брит Мари. Фагерберг кивнул. «Как только Фрёкин Биллинг станет чувствовать себя лучше, я хочу, чтобы вы отправились в больницу и допросили её». «Так точно», — ответила Брит Мари. «Чёрт возьми, распутать это дело будет очень непросто», — пробормотал Фагерберг. «Полная засада». «А что с тем убийством 44-го года?» — поинтересовался Рюбок. «Да», — задумчиво отозвался Фагерберг. Определенно сходство весьма значительное». Я связался с одним бывшим коллегой, он сейчас на пенсии. Он подтвердил слова инспектора Удин. Однако виновный был изобличен. Супруг жертвы, некий Карл Карлсон, был осужден за убийство, так что совпадения с нашим сегодняшним случаем должны быть чистой случайностью». Бритмари выпрямила спину. «Разве не может один преступник скопировать другого?» – спросила она. Фагерберг потер нос костлявым пальцем. «Это возможно, но о том убийстве не написал только ленивый, так что нам это вряд ли что-то даст. Кто угодно мог прочесть все это и...» Фагерберг сделал паузу. «Вдохновиться».